бумажная коалиция. О разрухе говорят, о разрухе пишут, призраком разрухи шантажируют, кивая нередко на анархически настроенных рабочих. Но никто не хочет открыто признать, что разруху часто создают и намеренно обостряют капиталисты, закрывая фабрики и обрекая рабочих на безработицу. Интересные сообщения даёт по этому вопросу биржёвка. На фабрике русско-французского бумагопредельного общества в Павловском Посаде Московской губернии возник конфликт на почве несоблюдения договора, выработанного в комиссии Орехово-Зуевского района под председательством министра Прокоповича. На фабрике работает около 4000 рабочих. Комитет рабочих сообщил Министерству труда о создавшемся угрожающем положении вследствие нежелания предпринимателей подчиниться решению третейского суда и ввиду умышленного понижения ими производительности труда. Переговоры велись в течение 4 месяцев, и теперь назрела опасность закрытия завода. Одновременно с этим правление фабрики Русско-французского общества обратилось во французское посольство с заявлением о том, что рабочие не желают подчиниться решению третейского суда и угрожают эксцессами и разрушениями. Французское посольство обратилось в Министерство иностранных дел с просьбой содействовать ликвидации столкновения. И что же? Оказалось, что и правление фабрики, и французское посольство одинаково лгали на рабочих, стараясь обелить локаутчика-капиталиста. Слушайте. Дело было передано московскому комиссару Министерства труда, который, ознакомившись на месте с конфликтом, сообщил министру труда о систематическом уклонении администрации фабрики от исполнения постановлений третейского суда. Донесение московского комиссара Министерства труда передано в Министерство иностранных дел. Как видите, даже комиссар контрреволюционного министерства должен был признать правоту рабочих. Но это не всё. Та же Бержёвка сообщает другой, ещё более интересный факт. Из Москвы сообщают в министерство труда, что на фабрике Смирнова администрация объявила о закрытии её фабрики, обслуживаемой тремя тысячами рабочих, из-за недостатка сырья и топлива и вследствие необходимости капитального ремонта. комиссии из представителей Мосговтопа и Московского заводского совещания совместно с рабочим комитетом фабрики предприняла обследование предприятия и пришла к заключению, что причины закрытия предприятия неосновательны, так как для работ имеется достаточное количество сырья, а ремонт может быть произведён без остановки работ. После этого рабочие арестовали владельца предприятия. Земское собрание высказалось за секвестр фабрики. В разрешении конфликта принимают участие Покровский исполнительный комитет и уездный комиссар временного правительства. Таковы факты. Соглашатели из эсеров и меньшевиков со всех крыш кричат о необходимости коалиции с живыми силами страны, определённо указывают на московских промышленников. При этом каждый раз подчёркивают они, что речь идёт не о словесной коалиции в Зимнем дворце, а о действительной коалиции в стране. Мы спрашиваем Возможно ли какая-либо действительная коалиция между фабрикантами, намеренно обостряющими безработицу, и рабочими, арестовывающими их за это при благосклонном участии комиссаров временного правительства? Есть ли предел тупости революционных болтунов, не перестающих воспевать коалицию с преступными локаутчиками? догадываются ли эти смешные трубачи коалиции, что никакая иная коалиция невозможна теперь, кроме коалиции бумажной, заключённой в стенах Зимнего дворца и заранее обречённой на крах. Рабочий путь, 24 номер. 30 сентября 1917 года. Статья без подписи.